Сидота травы встали, а посмотреть не выстоялись, и сохнутся скотине жировать нечего. Конь их развёл руками и, видный испугавшись своей разговорчивости, добавил: "А так-то они женщина положительная, старательная. Пироги к вашему приезду взялась чинить, да вызвали". Михаил Семёнович сидел под вербой и чувствовал, что хочется ему рассердиться. на объекта для недовольства пока не находил мычали коровы солнце садилось в пруд он здремал сквозь дрёму с закрытыми глазами михаил симёнович меру любиво отбивался от немногочисленных комаров попискивающих возле его картуза аня внимательно следила как надувается на руке деда комар но не убивала его Комар раздувался всё больше и больше. Михаил Семёнович укуса почему-то не чувствовал. Красное брюшко комара раздулось, и наконец он, упершись передними лапками в тугую синюю жилу на руке деда, не торопясь, вытянул хоботок и перевёл дух. Аня занесла руку, чтобы его прихлопнуть, но в последний момент раздумала. Так безвинно вёл себя комар. Ковар посидел на руке Михаил Семёныч, подпрыгнул и тяжело неся на литое брюшко, медленно поплыл в сторону. Аня поглядела вокруг. Мам, смотри, какой большой лопух. Нетрок, одёрнул её Семён Данилович. Это борщевик. Для пчёл медонос А людям вызывает почесуху. Марь Михайловна вдруг сказал он, прислушиваясь к далёкому конскому топоту, то едут. Аня повернула голову. Нет никого. Как нет? Сейчас будут, проворчал конюх. Я коня за всегда узнаю. Мальчик-то, вон он, засекает. -р -р -р! Грубым охрипшим голосом крикнула Марья: Михаил Семёнович потревоженно открыл глаза, с недовольным видом сложил руки на груди. Он же тебя разнесёт, воскликнула Липа. Как же ты не боишься, Марусенка? Мария, похудевшая, лёгкая, тоненькая в мужских бриджах, заправленных в сапоги, соскочилась с седла и закрутила вожжи за вербу. Господи, она всплеснула руками. Как же я вас заждалась! Началась встреча. Липа с Марией заплакали. Михаил Семёнович с удовлетворением переждал основной плач и осадил дочерей: "Ну всё, всё будет". Мария легко оттолкнула зацелованную Аню, громко высморкалась, вытерла глаза косынкой, развязала торт, понюхала: "Зачем привезли, недовольно спросила она, сколько раз говорить, ко мне едете, не брать ничего, я хозяйка. Семён, выкини прокис". Конюх взял торт и пошёл выкидывать, но по дороге раздумал и положил его в бричку. Торт был свеж, или почти свеж, так как покупался вчера вечером у Елисеева, тем не менее Михаил Семёныч с удовлетворением кивал головой: всё правильно, как учил, как воспитывал гость святое дело. И сам до недавнего времени только этого правила держался. Каждое лето в Иваново приезжала вся родня Липа с семьёй Марии Романов в те годы Шурка сначала прислуга, потом жена. Целый месяц безмолвно обхаживала всех, да плюс ещё Глашу. Липа брала её для помощи. Наций и Глашу причислял к отдыхающим и от хозяйственных забот отстранял. Марь Михайловна самовар поспел. Липа толкнула сестру локтем, мол, угостить надо Конюха, но та одёрнула её: "Сама всё знаю, уступай, Семён, езжай". В Бабрухин лок, скажи, меня сегодня не будет. Лошадей без меня не давать никому, понял? Она вернулась к отцу. Пойдёмте в дом, папаша. Липа с одной стороны, Марья с другой, повели отца в дом, подстраиваясь под его медленный ход. Я чая не буду, пробурчал Михаил Семёнович, спать буду, устал. Сейчас постелю, сказала Марья покорно, но с некоторым напряжением. уложили отца сели за стол ну вот марусенка всё слава богу хорошо все живы а где аня аня иди пить чай тёть марусь мальчик отвязался отвязался он есть хочет отведи-ка его на конюшню анечка мальчик